Спасибо, Ершов. А как теперь ваша невеста, Надежда Алексеевна Тверская, отошла ко Господу? Так очень желал бы я, чтобы вы на Марии Семен не женились, а счастливили бы ее. Ершов, да как же это возможно? Где тут об этом думать? Кто я такой сейчас? Я беглый белый офицер, которого держали для расстрела. Еще удивительно, что так долго, целых полтора года, не трогали, словно забыли. Ничего, пока там не прочухались, и я еще никто не будет. Я начдив красной стрелковый и коммунист, могу кое-чего сделать по-своему. Мы спустимся по дону до Оксайской. В Оксайской свои люди найдутся, Бывали мы там и раньше, Какой ни есть, документы вам справим, И катайте вы в Питер, Там отыщите, я вам адресок дам, Марию Семеновну, и вместе вот обмозгуйте. То ли вам за границу пробираться в белую армию, То ли вам в Петрограде ждать, когда мы свое дело сделаем. А вы, Ершов, мне после моих теперешних дел тут оставаться никак невозможно. Да хотя бы и можно было, так я все одно не остался бы. Мое дело такое. Правду я нашел теперь, и пойду я эту правду проповедовать по глухим хуторам, По монастырским скитам, по лесным деревням Стану я тую правду сказывать, Стану учить крестьян за Христа идти И крови поганой не бояться, Стану указывать им на врагов веры Христовой, Коммунистов и комсомольцев, Их душить повелю. По ночам, в пьяной ссоре, в драке деревенской, станем их изводить. Пусть поднимется вся крестьянская, Избиная чернопашенная Русь, станет крепко, без партии, одна россейская, и пойдет выметать нечисть. Из городов каждый из нас теперь крепко знает, кто его враг. Языком болтать мы не станем, а дело сделаем прочно. А как выгоним насильников русской земли, Тогда будем у Бога царя просить. Без царя не скрепить нам Руси, Без царя не будет она стоять прочно. Ладно, что ли, пан, Морозов молча взял руку Ершова и крепко пожал. Ершов отнял руку. — Погоди! Много крови на моей руке, неповинной крови. Дай мне омыть тую кровь кровью насильников. Долгое мое дело, и не год, и не два пройдут, пока раскачаем громаду крестьянскую а все одно, мы скажем свое слово и будет по-нашему, как мы повелим. А тех передушим, как я задушил вчера чертова приятеля. Ершов взялся за весло, из заводных просторов от низких берегов, упиравшихся в разлив, потянули нежные светы, побледнели воды, звезды померкли. Стала голубеть вода, И вдруг ярко брызнулись солнечные лучи, Показались в белых кудрях Цветущие акации холмы И подъемы Оксайской станицы, Развесистыми виноградными кущами Сбежали к дону, Беленькими хатками Раскинулась станица, И над нею стал виден Низкий белый храм. И чудилось Морозову, что от храма к небу простирались золотые лучи, словно в тех лучах снова спускалась на землю Матерь Божья, заступница сирых, покровительница слабых. Вспомнил он в эти краткие мгновения солнечного рассвета, как спасала его Богородица на войне, Заслоняла амафором сына своего в бою под дубом и на стоходе, Как спасла тогда ночью у казачьего полковника в снежной метель, И поверил он, что и сейчас спасет она и защитит его. В солнечном сиянии были пустые улицы станицы, Крепко спали ее обитатели. Никто не видал, как поднимались к светлеющему в золотых туманах Белому храму жилищу причистой, невесты неневестной, Нарядной в красной стрелковой и с ним бледный и худой, Обросший темную бородою человек в старом истрепанном английском френче без погон. Ясные лучи светом несказуемым обливали голову Морозова, проникали в самое существо его, и из глубины души, как ростки весенних, светлых гольчатых трав, вставала глубокая страстная вера. Придет день Господен, и окатать в нощи, неминуемый, светлый и грозный день русского спасения. Придет и даст снова узнать под родным русским небом и под родною рускую христианскую властью великую радость Тяжкую ценой завоеванного духовного единства, новой, единой неделимой. Петр Краснов Санта 1924 год. Конец книги. Ноябрь 2004 года читал Юрий Заборовский.